Глава 13 Хотя ветер не проникал сюда, я чувствовал, что руки все еще ледяные от холода. Я глядел короб, и как только мне удалось справиться со всеми этими щеколдами и запорами, приоткрыл заслонку настолько, чтобы, по-быстрому выбросив оттуда замороженное тело, заменить его переломанным, окровавленным и бесформенным мохнатым существом. Не знаю, как я мог с этим справиться. Меня трясло от перенесенного стресса сильнее, чем от озноба. Я долго не решался нести то, что осталось от Майлин по этой скалистой тропе. Я был уверен, что ей, как любому живому существу, будет больно, и она, если бы могла протестовать, запретила бы мне тащить ее неизвестно куда. Она была жива. Только раненая оболочка ее замерзла. И я поклялся, что доставлю ее на Виктор, к старейшим, и она никогда не умрет. Но как мне удастся это осуществить, этого я пока еще не знал. Я тихо обернулся. Там, далеко внизу, под утесом стояли Лидис и два флитера возле него. Никаких признаков жизни вокруг не было. Среди скал что-то валялось. Приглядявшись внимательно, я понял, что это, и содрогнулся. Это был чужак, которого я в запальчивости вышвырнул из морозильного ящика. То, что теперь лежало там, было не телом, а какой-то разложившейся массой. Я прикрыл глаза. Лукас сказал, что это существо мертво, и теперь я убедился, что это так. Но дело уже было не в том. Главное, чтобы Майлин была спасена, да и предупреждение должно быть отправлено. Харкон, Лидж, оставались ли они еще людьми? А кем, собственно говоря, они могли быть? Осознали ли они, что не дрогнули перед врагом, который оказался намного сильнее, чем думали мы вначале? Я просунул руку в коробку и положил ее со всей нежностью, на какую только был способен, на голову мохнатого существа. «Я не могу взять тебя сейчас с собой», — подумал я. Возможно, мои слова еще доходили до нее, а может и нет. Но мне хотелось дать ей понять, что я не оставляю ее одну. «Я скоро вернусь, и ты обязательно увидишь, Виктор. Старейших. И снова будешь жить. Клянусь. Затем я закрепил коробку понадежнее среди скал, чтобы она не была опрокинута ветром или ледяным ливнем. Майлин находится теперь в безопасности. Пусть потерпит немного в этом убежище, пока я не смогу выполнить свое обещание. Проделав все это и убедившись, что она надежно защищена, я спустился под проливным дождем, невыносимым ветром в долину. Там я включил наручный передатчик и послал кодированный сигнал, который должен был открыть мне люк Лидиса. Затем стал с нетерпением ждать какого-нибудь знака, подтверждения, что мой сигнал услышан внутри корабля. И ответ пришел. но вовсе не со стороны корабля, откуда-то из темноты ночи. Луч прожектора прорезал ночную мглу, пригвоздив меня к скалистой стене утеса. «Бандиты», — подумал я, — «они же меня здесь и убьют». Я был ослеплен ярким светом и не видел, кто стоит за ним, хотя был уверен, что направившие этот луч на меня намереваются незамедлительно расправиться со мной. У меня же не было никакого оружия. Тут кто-то ступил в полосу света, и я увидел униформу. «Патруль! Только я не мог быть теперь уверен в этом на сто процентов, особенно после того, как мне удалось увидеть Харкона и Элиджа в пещере, а также зная, кто расхаживает в теле Гриса. Я попытался прочесть по его лицу, тот ли он, кем кажется мне, или один из врагов. Однако в его облике разгадки не было. Он махнул мне рукой». Завывания ветра были настолько громкими, что слов я не расслышал, но он ясно указал жестом на Лидис. Луч прожектора осветил тропу, ведущую к кораблю, и в полосе света стало видно, как медленно опускается на землю трап. Я пошел туда. Лидис был моим домом уже много лет, и я гордился тем, что это так. Но сейчас, взбираясь по трапу и цепляясь изо всех сил за поручни, Чтобы противостоять ветру, я чувствовал, что приближаюсь к чему-то чужеродному, отчего я веяло обманом. А это очень даже могло быть. Ведь влияние чужаков распространилось уже столь широко. Я стал принюхиваться, проходя через шлюзовой люк в сопровождении патрульного, словно и в самом деле мог учуять чужой запах, который так боялся здесь обнаружить. Но запах был совсем обычным, как на всех звездных кораблях. Я стал взбираться по лестнице в рубку управления. Что же я там найду? Ворланд? Капитан Фосс. Позади него стоял патрульный офицер со значком командора. Дальше находились члены экипажа. Впрочем, я видел только капитана Фосса. Если только это был именно Фосс. Я уже во всем сомневался. Многое могло произойти здесь за время моих долгих скитаний под землей. Я не ответил, а просто пристально посмотрел на него, стараясь отыскать в его лице хоть малейшие намека на то, что это не тот человек, которого я так хорошо знал. Один из патрульных взял меня за руку, развернул, словно я был абсолютно беспомощен, и подтолкнул креслу которое покачнулось под моей тяжестью. Я отважился послать мысленный сигнал, ведь мне жизненно необходимо было знать, что еще не все потеряно. фос это ты? Я не знал, подумал ли я это или произнес шепотом. Я заметил, как изменилось выражение его лица, и знакомо выгнулась бровь. — А ты ожидал встретить здесь кого-то другого? — спросил он. — Одного из них. С трудом пробормотал я, почувствовав вдруг невероятную усталость. Ты мог, как и Грис, стать одним из них. Им ничего не стоит пробраться в твое тело. Никто не проронил ни слова. То ли я произнес это вслух, то ли успел только подумать об этом. Капитан повернулся к аптечке, висевшей на стене, открутил крышку и достал тюбик с питательным рационом. Он подошел ко мне. Я попытался поднять руку, чтобы взять это тенизирующее средство, но мое тело отказалось слушаться меня. Он поднес тюбик к моему рту, и я отпил немного. Жидкость была горячей, и вскоре должна была побороть во мне дрожь и слабость утомления. «Один из них и в моем теле!» — произнес он спокойно, словно ничего особенного в этом не было. — Можешь объяснить, что все это значит? — Там. Я махнул рукой на одну из стен Лидиса, надеясь, что показываю место, откуда пришел. Чужеродные существа. Они могут захватывать наши тела. Они уже проделали это с Грисом. Он, вернее, его тело, вместило душу чужого человека. Нашего врага. Сам он. И я вспомнил образ безжизненного тела с головой рептилии, в котором был ныне заключен гриз Переселен в другую оболочку. Думаю, что с лиджами Харконом произошло то же самое. Они чувствовали себя как дома в той пещере, словно им нечего было бояться. Может быть, и с другими поступили так же. Они попытались проделать это со мной, но у них не получилось. Чужак был очень рассержен. Сказал, что я опасен. Они заточили меня в темном подземелье. Там я нашел Майлин. Майлин. Она похоронена в том морозильном ящике на скале. Майлин. А что с Майлин? Фосс занял место пилота он посмотрел мне в глаза и протянув руку вперед ободряюще пожал мою ладонь что случилось с майлин патрульный офицер подошел к нам поближе мне это не понравилось. я увидел как нахмурился фоз что с майлин крип она упала прямо на камне и разбилась она умирала умирала и Умирая, сказала мне, что ее нужно заморозить. Заморозить до тех пор, пока я не смогу доставить ее на Виктор. Я перенес ее, почти мертвую, к морозильной камере чужака на скале. Я старался выдержать пристальный взгляд Фосса. Мне хотелось забыть весь кошмар этого дня, но он не позволял мне этого сделать. Я поднял ее, открыл гроб. Выбросил оттуда тело чужака и положил ее туда. Она была еще жива тогда. «А эти чужаки?» Голос Фоса был ровным и спокойным, и это придавало мне силы, как минуту назад его крепкое рукопожатие. «Ты не знаешь, кто они такие?» Лукас говорил, что они мертвы, и уже давно. «Но они эсперы. А те...» свинцами на голове, живые. Им нужны только тела. Гриса, моё всех наших. Их там четверо. И я видел. Включая женщину. Он говорит какую-то ерунду. Оборвал меня офицер. И вновь капитан Фосс нахмурился. Где находятся эти тела? Под землей. Там переходы, коридоры, камеры. У бандитов там лагерь в пещере и корабль наверху. Они занимаются грабежом. Там полно сундуков и коробок. Воспоминания рисовали в моем мозгу быстро сменявшие друг друга картины. Я почувствовал во рту горький привкус. Словно тонизирующее средство, которое я принял, собиралось вырваться обратно. «Где под землей?» За тайником. Я пробрался туда через пасть кошки. Мне было тяжело рассказывать. Состояние мое было отвратительное, но я продолжал. Там есть ход, но Грис и другие могут гипнотизировать на расстоянии. И если они все такие, как Грис, у нас нет никаких шансов. Я никогда не встречал Эспера с такой мощью, даже среди Тесса. Майлин думала, что им не удалось захватить меня, потому что во мне живет частица Тесса. Но им удалось призвать меня. Это сделал гриз и у него получилось с первой попытки. Затем они просто связали меня танглером. «Корт!» — распорядился капитан. «Включай скрэмблер на самых высоких частотах. Передавай какую-нибудь абракадабру. Запутай их». «Есть, сэр!» «Включать скрэмблер?» — тупо размышлял я. «Зачем скрэмблер?» «Ах, да, против мысленного прощупывания. Но сработает ли это против того, кто находится в теле Гриса?» «А как насчет остальных?» Патрульный офицер приблизился ко мне почти вплотную, обойдя фоса. «Где остальные? И ваши, и мои люди?» «Я не знаю. Я видел только Гриса, Харкона и Лиджа». «И ты думаешь, что Харкон и Лидж тоже захвачены?» Я видел, как они расхаживали вокруг лагеря бандитов, не принимая никаких мер предосторожности. Мне показалось, что они это делали открыто, не опасаясь, что их обнаружат. «А ты пробовал проверить их мысленным контактом?» «Не отважился. Попробуй я и... Если бы оказалось, что это уже не они...» Мы с Майлин были бы сразу захвачены ими. Грис узнал о том, что я рядом, даже не увидев меня. Это он заставил меня прийти к ним, подавив мою волю. Что касается Харкона и лиджа они вели себя так, будто были хозяевами в лагере. Никакой настороженности я не заметил. Фосс кивнул. «Должно быть, ты прав. Ты хорошо чувствуешь опасность». Метонизирующее средство перестало на меня действовать. Я поплыл куда-то вдаль и не был в состоянии больше удерживать веки открытыми. Майлин, вы должны помочь, Майлин. Глава четырнадцатая. На ледисе никогда не существовало ни дня, ни ночи. Но у меня было такое состояние, такое бывает, когда спишь очень крепко и вдруг внезапно просыпаешься. Я вытянул руку, ожидая получить привычный шлепок лапой. Так она приветствовала меня с верхней полки, если я просыпалась раньше. Майлин. Ее имя в раз вернуло меня к реальности. И я так резко подскочил, что ударился головой о низкую перекладину. Майлин все еще находилась там, в морозильном ящике. Ее надо было срочно перенести в безопасное место. Как же я мог забыть о ней? Я был уже на ногах и потянулся за запыленным термокостюмом, валявшимся на полу, когда отворилась дверь. Я обернулся и увидел капитана. Фосс был не из тех людей, у которых на физиономии написано, о чем он думает. Высокопоставленный торговец рано учится скрывать свои чувства и носить маску. И все же существовало несколько едва заметных штрихов, известных только тем, кто тесно с ним общался, по которым можно было определить, когда он взволнован. То, что я сейчас заметил, было сдерживаемым гневом. Только раз или два за все годы совместной работы Он умышленно вошел в мою каюту без предупреждения. Одно это уже говорило о серьезности положения. Так как на корабле мы были почти лишены уединенности, каждый член команды всегда щепетильно относился к вторжениям в свои апартаменты. Фосс опустил одно из боковых сидений на стене и присел, ничего не говоря. Он явно пришел сюда с намерением поговорить со мной. Но у меня не было никакого желания тратить время на болтовню. Я хотел поскорее отправиться на выручку Майлин. Ведь неизвестно, как долго я спал, бросив ее на произвол судьбы. Так как капитан, видимо, не очень-то спешил объявить мне цель своего визита, я первым нарушил молчание. Я должен забрать Майлин. Она находится в морозильном коробе чужака. Там, на вершине скалы. Я должен перенести ее в наш морозильный отсек. Произнося эти слова, я натягивал на себя термокостюм. фос не сделал ни одного движения, чтобы пропустить меня, пока я сам не отодвинул его. мэйлин повторил фос Но в его тоне было что-то настолько странное, что я насторожился вместо того, чтобы вспылить. «Ворланд!» Как получилось, что ты оказался не вместе с остальными? Что ты отправился один в подземные катакомбы? Ведь вы покинули корабль вместе. Казалось, он буравит меня своим пристальным взглядом. Вероятно, если бы мой мозг не был полностью занят мыслями о необходимости добраться до Майлин, мне стало бы не по себе. Или я почувствовал бы какой-то подвох в его вопросе и в его отношении ко мне. Я ставил их на вершине скалы. Майлин позвала меня. Она попала в беду. Понятно. Он все еще поглядывал на меня изучающим и взглядом. Словно я представлял из себя партию товара, в качестве которого он вдруг стал сомневаться. Ворланд! Тут он неожиданно вытянул руку и нажал на кнопку небольшой встроенный бар с автоматически открывающимися дверцами распахнулся у меня перед носом а так как внутренние стороны дверей имели зеркала я очутился лицом к лицу со своим изображением мне всегда становилось не по себе когда я смотрел на свое отражение в зеркале после стольких лет пребывания в одном образе Требуется немало времени, чтобы привыкнуть к другому. Моя кожа стала намного темнее, чем была на Ектере. Но все же она не была такой бронзовой, не могла покрыться космическим загаром, который имелся у всех членов нашей команды. Раньше он мне казался весьма красивым. Бледность моей кожи подчеркивали серебристые брови, и белые-белые, коротко подстриженные волосы. Короче, все это вовсе не было похоже на мой прежний облик. Теперь у меня было лицо Тесса с утонченными чертами и четко выписанным подбородком. Тесса! Слова Фосса еще раз подчеркнули то, что я увидел в зеркале. Ты говорил нам на Екторе, что тела мало что значат. И что ты — тот же Крип Ворланд. Да, подтвердил я после паузы, будто произнесенные им слова имели глубокий смысл, и к ним следовало относиться очень серьезно. Я все тот же Крип Ворланд. Разве я этого еще не доказал вам? Неужели он думает теперь, что я и в самом деле Тесса? и что все время мне удавалось искусно прятать это от людей, достаточно близко меня знающих. Ты считаешь, что остался Крипом Ворландом? Но прежний Крип Ворланд, вольный торговец, никогда бы не допустил присутствия чужака на своем корабле и не пренебрег бы своим долгом. Я был просто потрясен. Не только потому, что он мог обо мне такое подумать и сказать, но и потому что в этом имелась доля правды крип ворланд никогда не бросил бы отряд на вершине скалы и не помчался бы на первый же зов майлин или помчался бы я не мог дать ответ на этот вопрос, но все же я был крипом или мои опасения что тело маквада иногда движет мной имели под собой основания «Видишь?» — продолжал фос «Ты сам начинаешь понимать. Ты вовсе не тот, Крип Ворланд, хотя и утверждаешь иное. Ты не наш, а из этого следует». Я отвернулся от зеркала и посмотрел ему прямо в глаза. «Ты думаешь, что я бросил наших людей, когда они попали в беду? Но ведь я уже говорил» что не мог рисковать и применять свои эсперные способности. По крайней мере, в присутствии того, кто распоряжался телом Гриса Шервина. Только Майлин могла пренебречь опасностью и отважиться на это. А там я все равно не повлиял бы на ход событий. Если бы я поступил так, как ты этого требуешь, кто бы предупредил об опасности корабль? «Я хочу сказать единственное». Ты не должен был отправляться на поиски по собственной инициативе. Тебе нужно было разведывать все для нас. Я замолк, потому что и на этот раз в его словах была правда. А он продолжил. «Если бы в тебе оставалось достаточно Крипа Ворланда, ты помнил бы наши обычаи и прекрасно понимал бы» что сделанное тобою не согласуется с традициями торговцев. Эта мысль повергла меня в дрожь. Такое же чувство я испытывал недавно в подземелье. Если уж и Фос видит во мне чужого, что же тогда моего осталось во мне? Тем не менее, я не мог позволить себе согласиться с ним. Если он докажет мне, что я — это не я, тогда конец всему поэтому я попытался возразить Фоссу. «Майлин — часть нашей гарантированной безопасности. Столь редкие эсперные способности, какими обладает она, имеются на службе не у каждого корабля. Знаешь, ведь это именно она разбила усилитель, который превратил всех наших в беспомощных пленников, когда тебя не было. И если бы мы встретились с чужаками лицом к лицу... Именно Майлин нашла бы какой-нибудь выход из положения. Она — член нашего экипажа, и она, попав в беду, взывала о помощи. Только потому, что мне удалось связаться с ней лучше, чем другим, я услышал ее зов первым и пошел ей на помощь. — Логично рассуждаешь, — кивнул Фосс. — Именно таких оправданий я и ожидал от тебя, Ворланд. Но мы оба прекрасно понимаем, что за твоими словами стоит гораздо больше, чем ты мне сейчас сказал. Мы можем поспорить с тобой об этом как-нибудь в другой раз, когда нам удастся выбраться отсюда. Тогда и обсудим, правильно я поступил или нет. Сейчас скажу только, что мною руководило желание спасти Майлин и вывести ее на Лидис. Я и теперь утверждаю. Майлин должна быть немедленно доставлена в наш морозильный отсек. «Я разрешаю тебе сделать это!» К моему великому облегчению капитан встал. Я не могу ручаться, будто его убедило мое заявление, что Майлин, член экипажа, ее способности могут принести нам немалую пользу. Но с меня достаточно и того, что он разрешил идти ей на помощь. Я не знаю, как убедил он патруль помогать нам. Все это он делал уже без меня. Я же как можно скорее покинул корабль и стал карабкаться на вершину скалы. На оттаившей поверхности платоа не было видно каких-либо следов чужаков. маленькое тельце Майлин занимало так мало места в коробе, что его трудно было там разглядеть. Я сразу же определил по замкам и пристежным ремням, что никто не прикасался к ящику, пока меня здесь не было. А в том месте, куда я швырнул тело чужака, было пусто. Должно быть, ветер разметал то немногое, что от него оставалось. Спустить коробку с отвесной скалы было нелегким делом, и мы не торопились. Но вот мы, наконец, спустились. Я не мог доверить роботам поднять этот ящик на Лидис, где нас уже ожидал медик с патрульного корабля. Его задачей было перенести тело майлин в наш мразильный отсек. Каждый космический корабль имеет такой отсек, дающий возможность позаботиться о тяжело раненом, пока его не доставят в какой-нибудь восстановительный центр. Я знал, что раны у Майлин серьезные, но я не представлял себе, что она так искалечена. Я думал, что врач сразу же признает ее состояние безнадежным и махнет рукой на нашу затею, ведь она представляла из себя просто окровавленный кусок спутанного меха. Но доктор почувствовал поток жизненной энергии и не был против того, чтобы смертельно раненую Глассию поместили в морозилку. Как только засовы морозильного отсека были заперты, я провел рукой по крышке ящика. В ней всё еще теплилась искорка жизни. Настолько ее воля была сильнее тела. Я не знал, как долго она сможет просуществовать в таком состоянии. А будущее представлялось мне в очень мрачном свете. Смогу ли я теперь доставить ее на Виктор? И даже если мне удастся найти след старейших и вечно блуждающего рода Тесса и потребовать от них нового тела для нее, дадут ли они его? И откуда они возьмут это тело? Будет ли это плоть животного, чтобы до конца исполнить приговор судьбы, который они ей вынесли? Или ее вновь заключат в оболочку человека, как меня в маквада, тело которого находилось под наблюдением священников умфры, пока маластер не разрешил ему ступить на белую дорогу ведущую к избавлению от невыносимых мучений, однако всему свое время я не должен позволять себе видеть во всем только темную сторону. Я сделал все возможное, чтобы сохранить Мэйлин в безопасности. В этом морозильном отсеке та искорка жизни, что еще теплилась в ней, будет окружена заботой людей, которые отлично знают свое дело. Часть тяжкого груза была снята с моих плеч, но большая его часть продолжала угнетать меня. Теперь я знал, что за мной остался еще один долг, о котором вскоре снова напомнил Фосс. И я готов был сделать все от меня зависящее, чтобы рассчитаться с ним. Поэтому я отправился в рубку управления, чтобы предложить ему одно дело. Я нашел Фосса, командора патруля Бортона и медика Теннела возле коробки, из которой врач вытаскивал проволочное кольцо. От кольца во все стороны отходили тончайшие металлические проводки, изогнутые дугой и сплетенные в форме колпака. Он держал его в руках с необычайной осторожностью, поворачивая таким образом, что яркий свет вспыхивал искорками на изгибах проводников. Когда я приблизился, капитан Фосс предложил. «Теперь мы можем это проверить. Ворланд наш главный эспер». «Хорошо, хотя я и сам обладаю четвертой властью». Теннел примерил колпак на свою голову, приставив скобы кольца к вискам, и тонкие проводки сразу же затерялись в его светлой шевелюре. «Посылай сигнал», — приказал он мне. «Самый мощный». Я попробовал. У меня было такое чувство, что сигнал мой ударился о непробиваемую стенку. Это было неприятно. Но не так мучительно, как в тот раз, когда мне пришлось лишь слегка вторгнуться в передаваемые чужаками мысли. Или когда моя интеллектуальная энергия столкнулась с потоком мыслей той коронованной особы. Скорее, это было похоже, как будто я пытался проникнуть сквозь выставленный против меня экран. У Бортона в руках был небольшой предмет. Теперь он во все глаза уставился на меня но обратился не ко мне, а к фосу вы знаете, что его энергия выше уровня семи. мы знали что он обладает очень высокими способностями, и рейса три назад проверяли его. тогда его уровень был чуть больше пяти над пяти до семи. я этого не подозревал. Неужели такое изменение произошло под влиянием тела Тесса? Или, может, постоянный контакт с Майлин расширил и увеличил мои возможности? Попробуй сам. Теннелл протянул мне проволочный колпак, и я натянул его на голову. Все трое наблюдали за мной, и я догадался, что Теннелл пытается послать мне сигнал. Но я ничего не мог различить. Я испытывала лишь довольно странное ощущение, будто заткнул уши и глух ко всему происходящему вокруг. Итак, он работает на седьмой степени, но тот передатчик-чужак, который излучал через усилитель, и другой меняющий тела, они, должно быть, обладают еще большей мощностью. Бортон задумался. Это наш единственный шанс. Теннелл забрал у меня колпак. Он вытащил еще четыре похожих на тот, что был у меня на голове. Это тоже экспериментальные образцы. Их используют для лабораторных исследований. Поэтому нам выдали их для полевых испытаний. Это счастье, что они при нас. Насколько я понимаю, заметил Бортон. У нас почти нет выбора. Единственной альтернативой может быть лишь вызов мощных вооруженных сил, которые бы разнесли все их сооружения на Сехмете в пух прах. Но если мы это допустим, то можем потерять нечто более ценное, чем сокровище этих бандитов. Знания. Поэтому сразу откажемся от подкрепления. Мы должны действовать внезапно и не допустить, чтобы похитители тел вышли в открытый космос. И начали творить там свои фокусы. «Мы можем пробраться в их логово через кошачью пасть. Должно быть, они еще не подозревают о наших намерениях, предположил я. Дорога туда мне известна. Мы обсудили все за и против и решили воспользоваться ходом, который находился в пасти кошки. Так мы проникнем в лагерь врага внезапнее, и они не смогут засечь нас заранее». Это был риск, но другого выхода у нас не было. Мы действовали в пятером, потому что у нас было всего пять защитных колпаков. Капитан Фосс представлял истаившие силы вольных торговцев. Я был проводником, затем медик Теннел, командир Бортон, и завершая нашу кампанию, третий из патруля, спец по ИКС-контактам. Патруль обеспечил нас оружием самым сложным из того, что мне до сих пор доводилось видеть. Многоцелевым лазером, который можно было использовать и как оружие, и как рабочий инструмент. Затем офицер-электронщик с патрульного катера настроил каждый лазер так, что он отвечал на нажатие пальца только того человека, для которого был предназначен. Попади лазер в чужие руки, и он разлетится на куски при первой же попытке выстрела. Надев защитные колпаки, и вооружившись такими лазерами и запасшись свежими припасами, мы снова полезли на скалы. Поскольку колпак на голове не позволял мне чувствовать приближение чужих, нам приходилось двигаться с осторожностью, подобно разведчикам в стане врага. Поэтому мы потратили довольно много времени на то, чтобы определить, не обнаружен ли клиновидный провал, проделанный мною в пасте кота. Однако прибор для определения наличия живого противника, имевшийся в распоряжении патруля, не давал и намека на то, что нас могла ожидать засада. Путь по провалу я проделал первым. Какие в первый раз пришлось ползти на животе, протискиваясь по узкому проходу, я прислушивался и вглядывался изо всех сил. Хотя во время первого путешествия у меня не было возможности измерять расстояние, Я начинал уже волноваться. Мы наверняка уже подходили к тому месту, где я уничтожил барьер, мешавший мне проникнуть в помещение, расположенное над хранилищем тел, Но я все полз и полз, и не видел в этот раз ничего похожего, хотя нес с собой факел. Я все сильнее сомневался в том, что запомнил все правильно. Не будь у меня на голове защитного колпака, Я подумал бы, что нахожусь под чьим-нибудь мысленным контролем. Вперед и вперед. А двери все нет. Стены стали сужаться. И хотя мне не приходилось протискиваться через них, как в первый раз, с каждым движением во мне росло ощущение ловушки. Затем факел выхватил из темноты. Не дверь, которую я ожидал увидеть, а ряд выемок на стене. И дно тоннеля стало подниматься. Раньше этого не было, но ведь я не видел никаких ответвлений от основного тоннеля. Я совершенно растерялся, но делать было нечего, только продолжать путь. Повернуть назад нам не удастся. Углубления в стене позволяли мне продолжать движение вперед, хотя наклон увеличился. Я никак не мог понять, что же произошло. Я мог найти всему этому только одно объяснение я находился по чьим-то мысленным контролем в первый раз, когда пришел сюда. Вопрос, почему? Может быть, это была своего рода защита от грабителей? Установки, искажающие пространство. Такие случаи бывали. Подобные установки были обнаружены на Атласе. Правда, очень маленькие. Но они действовали и предназначались для сокрытия прохода от глаз и других органов чувств. На других мирах встречались захоронения, оснащенные самыми хитроумными приспособлениями для того, чтобы убивать, калечить или замуровывать навсегда тех, кто осмеливался исследовать их, не зная всех секретов. Если это тот самый случай, то что же ждало нас впереди? Может, я веду наш небольшой отряд прямо навстречу опасности? Но твердой убежденности в своих выводах у меня не было. Тут меня кто-то дернул за ногу. Резкий шепот донесся из темноты. Ну, где же это помещение со спящими чужаками, о котором ты рассказывал? Хороший вопрос. Только ответить я на него еще не мог. Пока я не получу исчерпывающей информации, придется увиливать от прямого ответа. «Расстояние обманчиво. Скоро мы до него доберемся». Я старался вспомнить, рассказывал ли я им о своем путешествии во всех подробностях. Если да, то они уже должны были заметить, что что-то не так. Я попытался ползти побыстрее, и это было похоже на то, как ползет дождевой червяк в земле. Файкел высветил в проходе резкий поворот влево. Я с трудом пробрался туда и увидел такой же барьер, как мне попадался раньше. Облегченно вздохнув, я сунул пальцы в отверстие и, потянув, открыл маленькую дверцу. Протиснувшись сквозь нее, я с ужасом понял, что все мои надежды рухнули. Это был вовсе не балкон над залом с морозильными коробами. Скорее, это был еще один коридор. Намного шире прежнего где можно было свободно идти во весь рост, но никаких дверей видно не было. Я повернулся кругом и постарался еще раз сравнить все, что сейчас меня окружает, с тем, что я видел здесь раньше. Конечно, если я был прошлый раз загипнотизирован, сейчас я не смогу быстро сориентироваться и сразу попасть в то место, где застыла в смертельном карауле замороженная армия. Должно быть. Это была отдаленная комната, куда они случайно завели непрошеного гостя. Вероятно, колпаки патруля, вместо того, чтобы предохранять нас от воздействия нежелательных сил, сработали совершенно в совершенно вином направлении И то, что мы видели теперь, есть не что иное, как галлюцинация. И я отодвинулся от входа. Один за другим в коридор протиснулись все остальные и присоединились ко мне. Капитан Фосса и Бортон первыми спросили меня, где мы находимся в Орланд. Мне не оставалось ничего иного, как сказать правду. Я не знаю. Я положил руку на тесно охватывавший мою голову колпак. А что, если снять его? Вдруг тогда я увижу прежнюю картину. Мне нужен контакт. Любой контакт. А колпак гасит взаимное проникновение, выключает все органы чувств. Вместо них и рождается галлюцинация. Почти ни на что не надеясь, я повернулся к стене, прощупал кончиками пальцев ее поверхность. Будто проникновение было в силах помочь мне справиться с иллюзией, развеять которую было невозможно. Мне было отпущено совсем немного времени для этого исследования. Рука фосса крепко обхватила меня и развернула лицом к тем, кого я сюда завел. «Что ты делаешь?» «Разве я мог теперь объяснить им, что я оказался такой же жертвой, как и они? Что я в самом деле не представляю, что могло случиться с нами и почему?» Это совсем не тот путь, которым я шел здесь в прошлый раз. Должно быть, это просто иллюзия. Я услышал резкое и неприятное восклицание Теннелла. Иллюзия невозможна. Колпаки бы этого не допустили. Бортон прервал доктора. Существует одно простое объяснение случившемуся, капитан. Создается впечатление, что ваш человек просто дурачит всех нас. Он ни разу не взглянул на меня, а смотрел все время только на Фосса, словно отчитывая капитана за мои поступки. Фосс протянул руку к моему поясу, чтобы разоружить меня, и в этот момент я понял, что все годы нашей долгой дружбы не могут служить оправданием тому, что произошло сейчас. «Я не знаю, кто ты теперь», — сказал Фосс, посмотрев на меня так, словно видел во мне чужака. Но когда твоя ловушка захлопнется, обещаю тебе, что мы сумеем позаботиться о себе. — Мы отправляемся назад, — спросил член команды патруля, который стоял возле входа в тоннель. — Нет, — ответил Бортон, — у меня нет никакого желания быть замурованным в том узком проходе. Фосс сунул мое оружие себе за пазуху. Затем развернул меня, и я еще и понять не успел, что он замышляет, как почувствовал, что командир скрутил мои руки за спиной. Мгновение спустя кисти мои были надежно связаны. Даже когда это случилось, я никак не мог поверить, что мой капитан так легко отрекся от меня. На вольного торговца это было не похоже. Что же это за командир? который таким образом обходится с членом своей команды, не дав ему никакой возможности защитить самого себя. «В какую сторону идти?» Прошептал он мне в самое ухо, проверяя надежность моих оков. «Где твои дружки поджидают нас в Орланд?» «Запомни одно. У нас твоя Майлин. Если ты сослужишь нам плохую службу...» Ты больше никогда с ней не увидишься. Или твое беспокойство о ней — лишь очередная игра? Я не могу понять, что с вами произошло, — ответил я, уже не надеясь, что он поверит мне. Здесь все изменилось. Это невероятно. Мне кажется, что в прошлый раз на меня подействовал гипноз, охраняющий древние гробницы и сокровища. Это ведь не сказки. Это ведь известно науке. Уверен, один из гипнотических замков встроен здесь. Но он не сработал из-за ваших дурацких колпаков. Ты думаешь, мы таки поверим всему, что ты говоришь? Когда ты рассказывал нам о своем первом походе, то упоминал зал, который показался тебе усыпальницей. Ну так веди нас туда. Недоброжелательность фоса стала уже совсем иной. «Зачем мне заводить вас в ловушку? Я ведь и сам с вами. Значит, и я в нее попаду». Это был мой последний аргумент. «Должно быть, мы опоздали пересесть в другой поезд, где нас ждали с распростертыми объятиями». «Не без сарказма», — ответил Фосс. «Ну а теперь я спрашиваю тебя, Ворланд, куда нам теперь идти?» «Я не знаю». Тогда заговорил врач. То, что он рассказал, похоже на правду. Вполне возможно, что он был временно одурманен, как все остальные, о ком он говорил. Теперь же колпак, надетый на голову, разрушил их влияние. Он пожал плечами. «Скажи честно», — обратился он ко мне. «Моя догадка верна? А также объясни, если ты вышел из-под их влияния, какой тропой нам теперь идти?» Добавил Бортон. «Мы на правильном пути или нет?» Бортон и третий патрульный вышли вперед. Фосс следовал за ними. Теннел прикрывал тылы. Коридор был достаточно широк, чтобы мы шли рядом, не отставая друг от друга. Точно так же, как и повсюду, здесь в воздухе подземелья не чувствовалось недостатка кислорода, благодаря какому-то оригинальному способу хотя я нигде не замечал что-либо похожего на воздуховоды, через которые кислород поступал бы извне. У нас под ногами пружинил толстый слой пыли, на котором не было видно никаких следов, что доказывало еще раз, по этому проходу давно уже никто не ходил. Проход внезапно оборвался, выйдя на перекресток. В конце каждого ответвления было по две двери, но все они были заперты. Наши факелы, бросавшие свет прямо на них, выхватили нарисованные на стене узоры. Все их я видел раньше, и, должно быть, непроизвольно что-то произнес, как только узнал их. фос заговорил первым. «Что это? Ты знаешь, что это такое?» Он скорее обвинял меня в чем-то, чем задавал вопрос. Теперь было отчетливо видно, что линии, образованные тонкими металлическими нитями, а вовсе не нарисованные, как мне показалось в начале, изображали точную копию кошачьей маски, которую мы видели на вершине утеса. Выпуклые глаза кошки представляли собой ярко горевшие в свете наших факелов самоцветы. На другой двери узор походил на корону чужака, Ту, что напоминало животное с торчащими ушами и длинной вытянутой мордой. Это символы их правителей. Теннелл подошел к двери с кошкой и провел рукой по контуру изображения. Я думаю, что она закрыта. Может попробовать вскрыть ее нашим лазером? Бортон тоже внимательно и осторожно осмотрел оба изображения. Я не хочу поднимать шума. Что ты об этом думаешь, Ворланд? «Ты единственный, кто знаком с этим местом? Как нам отворить эту дверь?» Он посмотрел на меня, и я понял, что это очередная проверка. Я уже собрался было ответить, что знаю ровно столько же, сколько и он, но меня опередил Фос. Он вскинул руки к колпаку, который по-прежнему был надет на его голову. Все поняли, что он получил сигнал. Вернее, даже не поняли, а сами его почувствовали. Теннелл скривился от боли. Он заговорил медленно, четко произнося слова, словно повторял какое-то сообщение, предназначенное для всех остальных. «Эти... глаза...» Бортон, стоявший ближе всех к панели, закрыл ладонью сверкавшие камнями кошачьи глаза. Я хотел предупредить, чтобы он этого не делал, но слово застряло у меня в горле и обожгло его. Вместо выкрика я смог издать лишь невразумительное карканье. Я бросился вперед всем телом, наваливаясь на его протянутую руку, чтобы сдвинуть ее. Но Фоссу удалось удержать меня в своих мощных объятиях. Послышался резкий скрипучий звук. Бортон опустил руку, дверь медленно отворилась, поднимаясь вверх. Проем был таков, что, пригнувшись, мы вполне могли войти внутрь. «Не ходите туда!» Каким-то образом мне удалось выкрикнуть предупреждение. Это не причинило мне боли. Аура опасности, исходившая из отверстия, словно невидимой сетью, была накинута на нас. И я никак не мог понять, почему они не чувствуют того, что чувствовал я. Но было уже поздно. Бортон прошмыгнул под дверью, так и не взглянув на меня. Его глаза были прикованы к тому, что находилось внутри. И вполне вероятно, он шагал вперед под воздействием чьих-то чар. За ним последовал Теннелл и патрульный. фос втолкнул меня внутрь, используя всю свою силу. Я не мог сопротивляться. И так я преодолел заслон с тревожным чувством приближающейся опасности ясно осознавая, что я был всего лишь беспомощным пленником, столкнувшимся с необычайно рискованной ситуацией, выход из которой я никак не мог отыскать. Глава пятнадцатая Я не знал, что нас ожидает дальше, хотя чувствовал, что место, где мы находились, было буквально пропитано опасностью. Можно было предположить, что именно здесь находится логово чудовища. Однако, когда мы вошли, нам все вокруг показалось вполне спокойным. По крайней мере, на первый взгляд. Мы были поражены тем чудом, что нам открылось. В свое время нас околдовал своей красотой трон Квира. Безусловно, он был замечательной красоты и очаровывал каждого, кто смотрел на него. Но по сравнению с тем, что мы увидели перед собой на этот раз, он был сродни обычной скамье в какой-нибудь забегаловке. Хотя я и не видел сокровищ храма в распакованном виде, мне показалось, что открывшиеся перед нами затмили бы их наверняка. В комнате было светло, но это сияние излучали не наши факелы. Сокровища в зале не были упакованы, хотя... Вдоль стены стояла пара вместительных сундуков. Сама стена была выложена металлическими пластинками и камнями. Одна из ее секций представляла собой небольшие мозаичные картинки. Казалось, будто смотришь как из окна, на живописные миниатюрные пейзажи. Я услышал, как кто-то из нашей компании вздохнул, прежде чем затаить дыхание. Затем Бортон подошел к центральной картинке. На ней простиралась пустынная до бесконечности страна. Посреди песчаной пустыни возвышалась пирамида, точно такой формой, как те две комнаты, что я ранее видел здесь. Только одна была построена на открытом пространстве и представляла собой сооружение из гладко обработанного камня. Этого... Этого просто не может быть. Командир патруля рассматривал картину так... Словно ему необходимо было убедиться, что он видит ее наяву, и глаза не обманывают его. «Этого не может быть!» Мне показалось, что он где-то видел это сооружение. «Просто невероятно!» Но Фосс смотрел вовсе не на картину, так привлекшую внимание командора. Он переводил взгляд с одного сокровища на другое как будто не мог поверить в то, что это происходит с ним на его Как я уже говорил, все, что находилось в этой комнате, было расположено таким образом, будто она использовалась как жилое помещение. Раскрашенные и инкрустированные коробки стояли вдоль стены с изображениями, столь похожими на реальность, отделенные одна от другой какими-то свисающими с потолка занавесками, которые развивались от несуществующего ветерка. От поверхности стены шел какой-то мерцающий свет, и нельзя было с уверенностью сказать, глядя на нее, что это все происходит не на самом деле. Тени, то возникающие, то исчезающие, словно рябь на воде, или едва видимые движущиеся фигуры. В зале стояли два стула с высокими спинками, К одному из них примыкал небольшой столик на трех изящных ножках. На спине другого была высечена голова кошки, на этот раз серебряная. Стул у столика был матово-голубого цвета. На его спинке был изображен довольно сложный узор чистейшего белого цвета. Пол под нашими пыльными сапогами покрывал сложный узор на плотно подогнанных друг к другу каменных блоках. Черные, как один из стульев, И голубые, как другой. Плиты были инкрустированы большим количеством серебряных символов. На столике с тремя ножками лежали небольшие хрустальные тарелочки и кубок. Теннелл подошел к ближайшему сундуку. Пробежав пальцами по его отражающей поверхности, он приподнял крышку, и та легко подалась. «Мы увидели, что сундук доверху наполнен разноцветными» зелеными и одновременно голубыми, и также тепло-желтыми отрезами материи. Это было похоже на потрепанное одеяние. Теннелл не стал вытаскивать его. Коробки, ящики, сундуки, два стула, столик. На стене, что была напротив двери, висела занавеска из того же материала, что и ленты на стенах. Фосс рванулся вперед, и я старался не отставать от него. Я почувствовал, что он хочет войти за занавеску, но он не должен был идти туда. Но я опоздал. Он обнаружил скрытый в стене проход, в который мог протиснуться только один человек. Я шел за ним буквально по пятам, хотя мог догадаться, что его ждало за этой занавеской. Нет, я просто знал это. И зная, я готовился вдохнуть ледяной воздух морозильной камеры. В то же время, не переставая думать, почему же мы не почувствовали ее дыхание, находясь снаружи. Голова и плечи женщины покоились на высокой подушке. Она лежала, устремив взгляд куда-то вдаль, сквозь хрустальную поверхность стены. Зубцы ее короны раскачивались и сплетались меж собой, двигаясь в разные стороны. И их кончики, головки кошек. Постоянно поворачивались, то оглядываясь на нас, то беспорядочно мечась вперед и назад. И казалось, что они пытались бороться с нитями, которыми были привязаны к ободку вокруг ее огненных волос. Они, словно псы на цепи, хотели разорвать их, чтобы наброситься на нас. Если женщина не была заморожена, неясно было, как она не превратилась в прах за все это время. Не может быть, чтобы она спала. Глаза ее были открытыми. Между тем, нельзя было уловить ни малейшего намека на движение тела, как это бывает, если человек дышит. «Теннел!» — фос не посмел двинуться дальше. Услыхав его голос, кошачьи головы задергались еще сильнее. А потом и вовсе безумно заметались. Меня кто-то резко оттолкнул и в комнату протиснулся врач. «Она жива?» — спросил фос Теннелл привел в действие детектор, определяющий уровень жизненной силы. Потом он что-то там подрегулировал и повторил попытку. И мне показалось, что он делает это с большой неохотой, поглядывая время от времени на кружащиеся в вихре кошачьи головы. Он высоко держал прибор перед полу лежавшей на кровати женщиной, изучая его показания с сердито-нахмуренными бровями. Он нажимал какую-то кнопку и вновь считывал то, что высвечивалось на приборе. — Ну как, жива? — настаивал Фосс. — Не то чтобы жива, но и не мертва. — Что ты хочешь этим сказать? — То, что сказал. Теннелл еще раз нажал кнопку, теперь пальцем другой руки. Это никак не регистрируется. Я не знаю ни одной жизненной силы настолько чуждой. Мой прибор не может на нее среагировать. И ее не замораживали или заморозили каким-то необычным способом. Но если она все же мертва, я никогда не встречал такого способа консервации. Кто мертва? Из-за занавески появились Бортон и третий патрульный, которые замерли на месте, увидев женщину. Я не мог больше смотреть на нее. В беспрестанном вращении нитей ее короны было что-то неприятное. Движение раздражало меня. Словно от этих кружившихся металлических шариков величиной с ноготок исходила какая-то гипнотическая сила. Я сделал... Последнюю попытку предупредить своих. «Жива она или мертва?» Мой голос показался мне резким и громким в замкнутом пространстве этого зала. «Она пытается повлиять на нас. Я повторяю, она чрезвычайно опасна». Только Теннелл посмотрел на меня. Остальные будто и не слышали. Их внимание было целиком поглощено женщиной. затем Врач ухватил за руку Командера и так резко рванул ее, что Бортон развернулся на 180 градусов, оторвав, наконец, от нее свой взгляд. Он заморгал и стал глотать воздух, словно хлебнул полным ртом крепкой настойки. «Уходим!» — врач толкнул его еще разок. Бортон все еще моргая отступил назад к занавеске, натолкнувшись на фоса. Я очутился с другой стороны капитана и навалился на него плечом, используя ту же тактику, что и Теннелл. У меня это получилось не так ловко, но как только я отпихнул его в сторону от прямого воздействия этой женщины, он тоже как будто сразу очнулся. В конце концов, все мы оказались по другую сторону занавески, стояли там и не могли отдышаться, словно совершили хорошую пробежку. и вдруг Я почувствовал, что колпак на моей голове стал нагреваться, а проводок, касавшийся виска, чуть не обжег меня. Я увидел, что Теннелл тоже потрогал ободок, но тут же отдернул руку. Ко мне подошел Фосс. «Ну-ка, повертись!» Я подчинился его приказанию и понял, что он развязывает мои руки. Мгновение спустя они были свободны. «Теперь я верю», — сказал он. «Теперь я могу поверить во что угодно, Ворланд. После того, что я здесь увидел, я могу поверить. Она в точности такая, какой ты ее описывал. И мне кажется, что она мертва». «А как насчет остальных?» — спросил Теннел. «Один из них здесь. Я потер запястье, кивнув в ту сторону, где, по всей вероятности, Располагались другие комнаты, а еще два на противоположной стороне, и один из них, скорее всего, захватил тело Гриса. Бортон вновь подошел к картине, изображавшей пирамиду. «Ты знаешь, что это такое?» «Нет, но мне совершенно ясно, что я где-то видел это раньше, и это было не на Сехмете», — обернулся Фосс. «Это имеет какое-нибудь значение для нас сейчас?» возможно эта пирамида была построена на земле в таком далеком прошлом что сейчас уже нельзя определить когда археологи никогда не могли сойтись в общем мнении насчет ее возраста предполагается что пирамида была возведена трудом рабов в те времена когда человек еще не приручил вьючных животных когда еще не было изобретено колесо и тем не менее ее возведение было ярким примером высокого полета инженерной мысли. Существует несметное количество теорий, пытающихся объяснить это явление, и одна из них предполагает, что размеры и необычная правильность формы пирамиды говорят о том, что ее возвели посланцы далеких миров. Это не единственная постройка такого типа, а одна из нескольких. Хотя считается, что это самая древняя и величественная долгие годы думали что пирамида является гробницей какого-то правителя но это предположение так и не было полностью доказано так как гробница могла быть встроена туда намного позже во всяком случае пирамида была сооружена за многие тысячелетия до того момента когда наша раса вышла впервые в космос но останки предтечь возразил теннел Так никогда и не были найдены на Земле. Ни одна из исторических пленок не содержит записей о подобных открытиях. Возможно, мы просто не признаем их за останки. Но...» Бортон покачал головой. «Что мы вообще можем узнать из этих копированных и перекопированных пленок, многие из которых сами становятся живой легендой? И все же это тоже представляется мне довольно странным». На той земле, где расположена пирамида, он указал на картину. Древние люди создавали портреты своих богов с телами людей и головами животных и птиц. Фактически богиней Сехмет является кошка. У тота -то голова птицы. Сет обладает обличьем древнего ящера. Но ведь и планеты, которые первопроходцы наносили на карты, были названы по традиции именами древних богов. Прервал его рассуждения Фос. Это правда. Разведчики дают новым звездам такие имена, на которые только способна их фантазия. Иногда это боги, а в последнее время они стараются придумать название посмешнее, чтобы как-то разрядить космическую скукоту. Человек, который придумывал имена этой системе, должно быть был неравнодушен к истории Земли. Хотя заметное и еще одно влияние. Бортон покачал головой. «Возможно, мы никогда не узнаем правду о прошлом, потому что всегда обнаруживается, что оно полно древних, нераскрытых загадок. Возьмите хотя бы наши собственные истоки». «У нас никогда не будет возможности узнать что-либо, если мы не разберемся с насущными задачами прямо сейчас». Парировал фос Я заметил, что он старается не смотреть на занавески, словно та, что лежала за ними, могла заставить его своими чарами вернуться к ней. Проводки моего колпака больше не жгли мне кожу, но все равно я чувствовал себя на этом месте не очень уютно. Мне хотелось выйти. «Это корона, что у нее на голове!» Теннел переминался с ноги на ногу, будто хотел еще раз взглянуть на нее. Мне кажется, это какое-то высокочувствительное передающее устройство. Что ты об этом думаешь, Лэрд?» «Вне всякого сомнения», — ответил патрульный. «Разве ты не понял еще, что твой колпак постоянно отражает атаки? Еще чуть-чуть, и произойдет замыкание чересчур высокого напряжения. А что ты скажешь о винцах, которые носят другие?» Повернулся он ко мне. «Эти другие, они живые?» Они тоже лежат или могут передвигаться? Те, что я видел, не передвигаются. Они совсем неподвижны. «Я хочу взглянуть на чужака, в котором теперь находится Грис», — вмешался фос «Он в следующей комнате?» Я покачал головой, не имея ни малейшего представления, как пройти в одну из внутренних комнат хрустальной пирамиды. Память подсказывала мне, что рядом с кошачьей дверью была еще одна. А из нее надо было войти в дверь, которая была в правом углу. Затем... фос не стал ждать, когда я поведу их. Он проскользнул в приоткрытую дверь, и мы пошли за ним. Теннел толкнул дверь с кошкой. Теперь она двигалась свободнее, чем когда нам пришлось ее открывать в первый раз. фос стал отворять вторую. Та тоже поддалась его усилиям. Но на этот раз перед нами была не комната, набитая сокровищами, а очень узкий проход. Такой тесный, что там можно было с трудом пробраться только по одному. Затем последовал поворот, за которым скрывалась еще одна задрапированная дверь. «Это?» — спросил фос «Нет. Я попытался вспомнить. Следующее, мне кажется...» Мы протиснулись в щель между стенами и добрались до второго поворота, который располагался так, что мы теперь находились как раз напротив комнаты женщины с кошачьей короной. Нас отделяла от нее каменная стена. Здесь была еще одна дверь, на этот раз украшенная птичьей головой. Третий поворот, и мы нашли то, что ей искал. Ящера. Вот здесь. Дверная панель оказалась довольно тяжела. Ее нелегко было открыть, потому что нам негде было развернуться. Но в конце концов она подалась. фос и я сделали все от нас зависящее, чтобы она отворилась. Мы снова оказались в меблированной комнате. Но мы не стали тратить время на разглядывание здешних сокровищ, поспешив вместо этого за занавеску в дальнее помещение. Теперь... Я вновь смог увидеть голову с надетой на нее короной. Человек сидел, уставив неподвижный взгляд в пространство за хрустальной стеной. Фосс обошел ее кругом, чтобы взглянуть на лицо. Корона была неподвижна. Вокруг царили тишина и спокойствие. Перед нами было только хорошо сохранившееся тело чужака. Но я заметил, как изменилось выражение лица капитана, который явно смог прочесть что-то в глазах сидевшего неподвижно. Точно так же ужаснулся, увидев эти глаза в свое время и я. «Грис!» — еле слышно прошептал он. Я прекрасно понимал, в каком состоянии находится сейчас фос Мне было жаль его. Но я понимал и то, что капитан должен был все это увидеть. Я тоже заглянул в глаза Грису. гриз был в сознании. Судя по спокойному взгляду, он отдавал себе отчет в том, что с ним произошло. Я сам дважды выдерживал переход из одного тела в другое, но оба раза это происходило с моего полного согласия и ради моей пользы. Тем не менее, если бы эти превращения происходили против моей воли, я не уверен. Смог бы я остаться в своем уме? «Мы должны что-то сделать!» Слова Фосса взорвали атмосферу, как выстрел из бластера. Я понимал, что они были подкреплены той решимостью, которая всегда проявлялась в нем, когда надвигалась опасность, грозящая Лидису или его команде. Он обратился ко мне. «Ты уже испытывал переходы из одного тела в другое!» Что ты можешь сейчас сделать для него? До сих пор я был пассивным участником этой операции. превращения проделывали в основном надо мной. Майлин вдохнула меня в тело Барска, когда три кольца Сотры обвелись вокруг Луны над нашими головами. Это было время, когда магические силы Тесса становились наиболее действенными. А в обличье Макведа я перебрался под прикрытием Умфры где монахи этого могучего ордена могли предоставить Майлин любую помощь, в которой у нее возникла бы необходимость. И только однажды я был свидетелем перерождения человека. Да и то, в это время я был в состоянии панического страха. У меня на глазах умирала Майлин, и маленькое существо, представитель ее народа по имени Ворса, тихонько подобралась к ней и предложила свое мохнатое тело в качестве пристанища для духа Тесса. Я видел, как двое из рода Тесса, сестра Майлины и ее родственник, пропели заклинания. И вышло так, что я тоже подпевал, хотя я не мог понять ни единого слова из их песни. Но чтобы я один проделывал такое превращение? Нет. Я не могу этого сделать. Я уже готов был сказать, что не посвящен, как вдруг пришло решение из моего собственного прошлого. Я бегал в шкуре Барска. Теперь я хожу в теле Макведа. Возможно ли такое? Если гриз постарается и преодолеет страх, который сковал его сознание после того, что с ним случилось, если он сможет управлять своим новым телом до тех пор, пока ему не удастся вернуться в свое собственное, Мы его не потеряем. Но сначала мне необходимо было достучаться до него, а это значило, что мне нужно на время избавиться от защитного колпака. Я объяснил все это фосу, хотя и не был наверняка уверен, что смогу осуществить то, что он просит, так как мне придется рисковать и разрушать нашу единственную защиту, подвергая всех еще большей опасности». Но когда я дал им ясно понять, что я имею в виду, фос взялся за рукоятку своего лазера. «У нас есть еще один способ защиты. Ты знаешь, о чем идет речь. Но станешь рисковать?» Рискнуть — это значило быть заживо сожженным, если им удастся меня подменить. Нет, мне не хотелось идти на такой риск. Но желание и долг человека — две разные вещи, не всегда совпадающие на протяжении его жизни. Здесь, на Сехмете, я уже однажды увильнул, по их мнению, от исполнения своего долга, долговольного торговца. Наступил момент, когда мне следовало оплатить его. Я вспомнил, что Майлин была изгнана в чужое тело, потому что приняла на себя чужой долг. Теперь пришла моя очередь. Это его единственный шанс. Не раздумывая, я коснулся колпака, приготовившись снять его с головы. Они разом окружили меня с оружием наготове и настороженно поглядывая по сторонам, будто я сразу превратился во врага. Я снял колпак и почувствовал необычайную легкость, словно освободился от непосильной ноши которая тяжким грузом висела на мне. А я об ее существовании и не догадывался. С минуту я колебался, чувствуя, должно быть, то же самое, что и человек, выходивший на арену где-нибудь в спарте. Один на один с дикими зверями. С какой стороны ждать нападения? К тому же, как мне казалось, стоявшие вокруг меня напряженно ожидали каких-то ужасных превращений во мне гриз Осознание того, что время ограничено, заставляло меня включаться в работу немедленно. гриз Я никогда не был близким другом этого несчастного пленника. Но мы долгое время жили на одном корабле. Мы столько раз тянули жребий, кому из нас отстраивать сигнальные огни. Столько раз ходили вместе в увольнение. «Это именно он впервые рассказал мне о Майлин» что и кто она есть. И теперь я сознательно концентрировал в своем мозгу воспоминания о нашей дружбе, чтобы зарядить послание большей энергией. гриз И вдруг я услышал. «Крип! Ты можешь? Ты меня слышишь?» «Невероятное везение!» «Да!» и я сразу перешел к сути дела сознавая всю его важность. «Грис, ты можешь управлять этим телом, заставить его слушаться тебя?» Вопрос был задан как нельзя лучше, чтобы заставить его преодолеть собственные страхи и переступить невидимый барьер. Теперь он должен был попробовать сдвинуть эту свою новую оболочку. Его мозг был теперь приборной доской, управляемой роботом. У меня имелись определенные сложности, когда я привыкал к телу животного. По крайней мере, хоть это ему не грозило. Так как чужак, на наш взгляд, относился к гуманоидным существам. «Ты можешь управлять телом, гриз Он был удивлен вопросом. Я знал, что он никогда не задумывался над этим. Первоначальный ужас, охвативший его после того, как все это с ним случилось заставил с самого начала думать, что уже ничего предпринять нельзя. Он считал себя абсолютно беспомощным. Я обладал кое-каким опытом перевоплощения, да еще благодаря Майлин, которая была сведуща в этих делах, знал, что, когда он был захвачен в плен, его способность мыслить была парализована. Неизвестность всегда несет с собой сильный страх. Это особенно заметно у представителей моего вида. «А смогу ли я?» — повторял он, словно ребенок. «Постарайся, сконцентрируйся», — приказал ему я. «Твоя рука, твоя правая рука, Грис, подними ее, прикажи ей подняться». Его руки покоились на подлокотниках стула. Голова не двигалась вовсе. Но взгляд оторвался от моего лица, и было видно, с каким усилием он старается увидеть свои руки. «Двигай ими!» Он сделал невероятное усилие. Я поспешил добавить к нему свою энергию. Пальцы слегка дрогнули. «Двигай!» Рука поднялась, не переставая дрожать. Словно она лежала столь долгое время без движения что ее мышцы, кости, плоть с трудом повиновались воле разума. Но она поднялась, сдвинулась немного в сторону от подлокотника, качнулась и беспомощно упала ему на колени. Он все же сумел заставить ее пошевелиться. «Я... я сделал это! Но я очень... слаб. Очень!» «Я взглянул на Теннелла. Может, тело нуждается в каких-нибудь тонизирующих средствах? Возможно, в тех же, что мы используем при размораживании?» Он нахмурился. «У меня нет оборудования для такого восстановления. Но у тебя должно быть что-то в полевой аптечке. Какой-нибудь укол для стимулирования деятельности мышц. Нарушение метаболизма!» Промямлилонный, достав свою полевую аптечку, расстегнул ее. «Мы не знаем, как отреагирует на это чужое тело». «Скажи ему». Мысль Гриса была безумна. «Пусть попробует, что угодно. Лучше умереть, чем оставаться в таком состоянии». «Тебе еще рано умирать», — возразил я. Теннелл держал в руке запечатанный в стерильную упаковку шприц. Он наклонился над спящим на стуле телом и воткнул иглу в голую грудь, чуть выше того места, где у человека должно располагаться сердце. Сразу, по крайней мере, никакого отторжения не произошло. Казалось, лекарство приемлемо. Тело конвульсивно дернулось, по нему пробежала видимая для глаза дрожь. гриз Никакого мысленного сигнала только ощущение боли или, может быть, страха. Неужели Теннелл был прав, и стимуляторы, разработанные для представителей нашего вида, опасны для других? гриз Я поймал его руку, которую ему удалось с таким трудом поднять, и зажал ее между своими ладонями. Только это удержало ее от спазматических движений. Вторая рука тоже оторвалась от поручня, сделала резкий взмах в воздухе. Он выбросил вперед ноги. Все тело его изогнулось, словно пытаясь подняться. Теперь стало оживать из замороженное, застывшее лицо. Рот то открывался, то закрывался, словно он пытался что-то выкрикнуть. Но с онемевших губ не слетало ни звука. Сами губы вдруг потемнели и скривились в гримасе загнанного зверя. «Это его убьет!» Фосс выбросил вперед руку, пытаясь вырвать шприц из тела Гриса, но доктор поймал его запястье. «Оставь его в покое! Если сейчас прекратить вливание, то вот это точно убьет его!» Я схватил и вторую его руку и крепко сжал их обе, пытаясь одновременно проникнуть в его мысли, скрываемые за вымоченной гримасой лица. Грис. Он не отвечал. Тем не менее, спазмы уменьшались. Да и лицо уже не выглядело искаженной маской. Но я не мог определить, было ли это хорошим или дурным предзнаменованием. гриз «Я здесь». Мысленный ответ был таким вялым, что напоминал несвязную, плохо различимую речь. «Я все еще здесь». Я отметил про себя с каким безрадостным удивлением он это произнес словно сам не хотел поверить что это так гриз ты можешь двигать руками. я немного ослабил пожатие, выпуская его руки и положил их ему на колени. они больше не вздрагивали и не тряслись. он медленно поднял их на уровень груди и задержал прямо перед собой пальцы сжались в кулаки. Затем мы вновь распрямились. Он стал их сгибать один за другим, словно проверяя, как они работают. «Я могу. Дайте, дайте мне встать». Он уперся руками в подлокотники. Я видел, с каким трудом он пытается заставить тело удерживаться на ногах. Когда же он этого добился и выпрямился, слегка покачиваясь из стороны в сторону, Стало заметно, что он только чуть-чуть придерживался за спинку стула. Теннелл в один миг очутился рядом с ним, а я подбежал с другого бока, подхватывая его под руки. Он сделал несколько неуверенных шагов, с каждым следующим движением ступая все тверже. Шприц со стимулятором отвалился от его груди и упал. Как только он набрал полные легкие воздуха, И ровно и глубоко задышал. У меня появился еще один повод восхититься совершенством его тела. Точно вдруг ожила какая-нибудь скульптура идеальной формы и пропорций. Он оказался выше всех нас на голову, и мышцы двигались все свободнее и раскованнее под его бледной кожей. «Дайте мне пройти самому!» Он произнес это уже не мысленно, а вслух. В его голосе и тоне оставалась еще некоторая вялость, неуверенность, но нам несложно было понимать его. Мы отпустили его, но встали рядом наготове если бы вдруг понадобилась наша помощь. Он прошелся взад и вперед. Шаги его были теперь достаточно ровные и сбалансированные. Затем он присел на стул передохнуть. Приложил обе руки к голове и, сняв с нее нелепую корону, отшвырнул ее подальше, так, что та зазвенела, покатившись по полу. На голове его совсем не было волос, как и у того, что лежал в морозильном ящике на скале. Он несколько раз провел руками по бритому черепу, словно желая убедиться, что короны на нем больше нет. «У меня получилось!» В его словах прозвучала радость. «Получилось, как ты и предполагал, Крип!» «Если я это смог, они тоже так сделают!»